В большом зале со сводчатыми потолками собрались все члены рода Антоновых. Несколько десятков семей со взрослыми и детьми. Одна половина сидела в ряду из удобных кожаных кресел, что располагались прямо напротив возвышения с алтарем. Вторая разгуливала по помещению, общаясь друг с другом. По бокам стояли столы с закусками и алкоголем. Играла приятная классическая музыка. Причина сбора – проведение важной для рода церемонии – Сегодня исполнялось 18 лет главе рода Антоновых – Владиславу. И он, как законный патриарх, должен был прилюдно доказать свою силу. Подобные церемонии устраивались уже четыре раза, и все они заканчивались ничем. Владиславу не удавалось доказать свою силу, и с каждым разом вера в него членов рода угасала все сильнее. Владислав должен был овладеть древнейшим родовым артефактом – кувалдой первозданного. Кувалда первозданного была создана самым первым из Антоновых, прародителем всего рода. Создана она была, по легендам, из упавшего на землю еще в 13 веке обломка звезды. Артефакт передавался из поколения к поколению, исключительно от деда к внуку. Традиция эта длилась уже больше 800 лет и ни разу не прерывалась. Владислав был первым, кому не удалось овладеть кувалдой даже с четвертого раза. Обычно у наследников получалось сделать это сразу по наступлению 14 лет, редко – по наступлению 15. И всего два раза ею овладели в 16 лет. Владиславу не удалось этого даже в 17, и поэтому на сегодняшний день в его успех не верил никто. И, впрочем, члены рода даже смирились с этим. Все же, несмотря на значимость кувалды Первозданного, помимо нее было множество прочих артефактов, которыми без проблем овладевали другие. А также по наследству передавалась и магия. Да, подавляющее большинство членов рода Антоновых так или иначе имели силу. Не все из женщин, но вот мужчины абсолютно каждый. Так как по определению считались воинами и защитниками. Кроме Владислава. Владислав оставался последним из наследников мужского пола, кто все еще был обычным человеком. И это, конечно, накладывало свой отпечаток. Владислава абсолютно не уважали. Относились к нему как к пустому месту. Уже никто из рода не воспринимал его всерьез, и все только ждали, чтобы с тем что-либо случилось. Все, кроме матери. Когда погиб отец семейства, роль лидера на себя взяла Оксана, мама Владислава. А она до последнего верила в сына. Верила в то, что он сможет, и не списывала его со счетов. Но вот церемония уже в самом разгаре, а Владислава все нет. Он ушел из дома вечером, никому об этом не сказав. Естественно, не взял с собой охрану, поэтому некому его было оберегать. А времена для рода сейчас непростые, поэтому Владиславу угрожала большая опасность. Оксана отправила на поиски Владислава почти всех своих людей, оставляя без должной защиты родовое поместье. Она намеренно пошла на этот риск, так как очень любила сына и верила, что тот найдется. «Мам», – произнесла девушка с темными длинными волосами, что сидела сбоку от Оксаны. Вид у нее был скучающий. В руке она держала бокал с шампанским и лениво из него попивала. Да не придет он уже, смирись с этим. Через полчаса пройдут сутки своего рождения. И тогда Владик станет бесполезен окончательно. Не говори так! воскликнула Оксана и нахмурилась, глядя на дочь. В кого ты выросла настолько жестокой? Он ведь твой брат. Неужели у тебя ничего не екает сердце, пока он в опасности? Не, честно призналась девушка и отпила шампанского. «Просто я мыслю рационально и понимаю, что никаких шансов у Владика нет. А если шансов нет, то зачем стараться?» «Ай, ну тебя!» Обидчиво выпалила Оксана и поднялась на ноги. Подошла к высокому крепкому мужчине, что стоял у окна, и обратилась к нему. «Ну, что там? Не нашли?» «Нет, Оксана Викторовна, к сожалению, никаких следов. И есть еще одна плохая новость». «Господи, да что опять? Трое из наших людей не выходят на связь». В последний раз они находились неподалеку от Центрального парка, а теперь молчат. Подозревая, что и на них напали кощеевские. Этого нам еще не хватало. Опустила голову Оксана. Даже сегодня они не могут оставить нас в покое. Я уже и не знаю, на что мне надеяться. Кажется, что наши дела все быстрее катятся в бездну. И нет уже никакой надежды. Где же искать помощи? На глазах женщины проступили слезы. Где? БАМ! По залу вдруг прокатился грохот, и все присутствующие обернулись на звук. Возле больших мраморных дверей стоял худосочный парнишка в спортивной одежде. Отчего-то с радостным лицом он смотрел на собравшихся людей и улыбался. — Влад? — не веря своему голосу, произнесла Оксана. — Неужели? Антон, быстро помоги ему. Должно быть, его пытали. Женщина со здоровяком подбежали к парню. Антон Антонов попытался взять его за локоть, но тот отмахнулся. «Влад!» — произнесла Оксана с уже мокрым лицом, глядя на сына. «Что произошло?» «Остальные же, все члены рода Антоновых, сейчас молчали, удивленно глядя на свалившегося, как снег на голову, Владислава». «Да все нормально!» — пожал плечами парень. «Где тут эта ваша кувалда?» Оксана, уже не имея возможности произнести хоть что-то внятно, кивнула в сторону алтаря. «А, точно! Как я сразу-то не заметил!» Под многочисленные взгляды Владислав прошел по залу, минуя застывших на месте людей и поднялся на возвышение в центре. Остановился у алтаря большого прямоугольного стола из чистого золота и поглядел на артефакт. Тот лежал на специально сконструированном для него поддоне с переливающимися бриллиантами, никем не тронутый вот уже четыре года. Кувалда первозданного выглядела завораживающе. Рукоять была выполнена из черного, самого крепкого на земле дерева, зачарованного магией рода. На байке из обломка звезды, что серебрился на свету, с золотом выгравированы символы на древнем языке. Габариты кувалда имела внушительный полутораметровая рукоять и боёк размером в несколько крупных кирпичей. Владислав поглядел на артефакт, а потом обернулся на членов своего рода. Те уже успели отойти от шока и начали между собой шептаться, ходить по залу. Они смотрели на Владислава с усмешкой и презрением. Разумеется, никто не верил, что этот фарс хоть к чему-то приведет. Никто, кроме Оксаны, матери Владислава. Та продолжала стоять на одном месте и, без конца вытирая струящиеся слезы, с надеждой наблюдала за действиями сына. Владислав отвернулся от зала и обратился к кувалде Первозданного. Склонился над алтарем и задумчиво почесал подбородок. «Хм, ну-ка!» — потянул он к артефакту руку. «Посмотрим, что ты за зверь!»